«Еще одно таинственное убийство», — сказала Вероника, когда они в антракте расположились в театральном буфете, заказав себе кофе, десерт и по бокалу знаменитого местного красного камня. «Прямо возле крокодиляриума. Похоже на то, что было на Адмиралтейской». «Вы про Денисова?» — уточнил Евгений. «Да, я слышал. И видосы посмотрел». Полиция теряется в догадках, мечется между несчастным случаем и суицидом. А вы что, полагаете, ему помогли? Все указывает на это. Он вздумал шутить с людьми, которые этого не потерпят. И могут убить так, что никто даже не заподозрит? Могут, — ответил морской.